Пауэлл понимал, что с ними лучше жить в мире. У него раньше были торговые дела с некоторыми из их могущественных кланов, которые принесли пользу ему и его народу, его пьяные прыжки в лесу. Сегодня днем могли оскорбить их, и это только сейчас дошло до Пауэла. Хотя никто не понимал значения загадочных холмов, возможно, прекрасная дева была их хранительницей. Не чувствуя прикосновения руки Бронуин, он встал, и рука ее соскользнула. У меня раньше были дела со справедливым народом, начал он медленно. Девушка незнакома мне, но из рассказа Гвира я понял, что она одна из них. Они справедливые люди. А так как я не желаю оскорбить их, то завтра утром отправлюсь в лес один к тому самому покрытому травой холму, и буду ждать. Может, та девушка вновь появится? Я извинюсь перед ней за глупую выходку и милостиво попрошу прощения. — Нет! — слово прозвучало громко и резко. Все глаза повернулись в сторону Бронуин. — Ты не должен идти туда! «Мой дорогой господин!» — закричала она, ее карие глаза наполнились слезами. «Справедливому народу нельзя доверять!» Она вцепилась в его руку, словно его поступок принесет неминуемую опасность. «Глупости!» — рассмеялся Пауэлл. «Мои дела с ними довольно выгодны. Они не похожи на нас!» — твердо сказала Бронуин. «Они сумели внушить тебе ложное чувство безопасности». Завоевали твое доверие. А вот теперь у тебя перед самым носом внезапно появляется еще и загадочная девушка. Зачем? Думаю, ее послали, чтобы погубить тебя, мой господин Пауэлл. Что станет с Дефидом, если что-то случится с тобой? Выберут нового принца, дорогой дитя. Может, даже твоего отца Синдала? Он успехнулся. «Существование Диффида зависит не только от меня, как ты думаешь, Бронуин», — закончил Пауэлл. Присутствующие в зале разошлись во мнениях. Одни одобрительно отзывались о предостережении Бронуин, другие поддерживали решение принца найти девушку и извиниться перед ней. Пауэлл не мешал им некоторое время. Потом поднял руку, призывая всех к тишине, — Я еще принц Дефида, — спокойно произнес он, прекращая таким образом дальнейший спор. На следующий день Пауэлл нетерпеливо пришпорил своего белого жеребца и направился в вглубь леса, что окружал его маленький замок. Отыскав дорогу к могильному холму, он спешился и стал ждать возвращения девушки. Он не был уверен, появится ли она, но сердцем чувствовал, что вновь увидит ее. Восемь дней подряд он ждал ее, но она так и не пришла. На девятый день, когда он в отчаянии собирался бросить свою затею, девушка выехала из лесной чащи на поляну и проскакала мимо Пауэла. Он смотрел на нее, не отрываясь, открыв рот, но... Когда первое изумление прошло, вскочил на своего жеребца и поскакал вдогонку. Сердце Рианон бешено колотилось. В тот самый первый день она совершила самый бесстыдный поступок, как потом ругала ее Анхарит, но он стоил того. Она не впервые видела принца, хотя сначала не знала, кто он. До этого дважды она следила за ним. Каждый раз одни и те же чувства охватывали ее. Необъяснимое волнение переполняло ее существо. Сердце болезненно сжималось в груди, и так случалось каждый раз, когда она бросала на него взгляд. Вот так было и сегодня. Вблизи Пауэлл Дефида был еще красивее, чем издалека. Черное, как вороново крыло, волосы он носил собранными сзади, что не было принято у Кимри. Голову охватывала золотая лента, которая подчеркивала темноту волос. У него была такая же светлая кожа, как и у нее, но цвет глаз определить не удалось, так как она никогда так близко не находилась от него. После того рокового дня, когда она впервые показалась ему, Рианон не смела взглянуть на принца. У него были мужественные черты лица. Исключение составлял рот» которая обладал какой-то мягкостью. Однако ей страстно хотелось поцеловать этот рот. Пауэлл пришпорил своего жеребца, сначала сохраняя тот же самый аллюр, а потом пустил его галопом. Во всем дефиде не было скакуна, равного его жеребцу. Однако, к удивлению Пауэла расстояние между ними не уменьшалось, хотя кобыла девушки, казалось, не убыстряла темп. Пауэл рассмеялся. Это на самом деле оказалось сильным колдовством. Он остановил своего тяжело дышащего жеребца и окликнул девушку: Прошу вас, остановитесь, чтобы я смог с вами поговорить. Я должен знать, кто вы. Она знала, что это безумие с ее стороны. Одно дело поиграть в прятки с Кимри, но тем не менее. Рианон остановила свою кобылу. Когда она вернулась, Пауэллу показалось, что между их лошадьми вообще нет никакого расстояния. Она улыбнулась принцу и бросила сочувствующий взгляд на загнанного коня с мокрыми от пота боками. Бедное животное, приговаривала она коню, похлопывая его по холке. Потом, взглянув на Пауэла, она сказала: «Вам». — Не надо было гнаться за мной по лесу. Если вы хотели просто поговорить со мной, мой господин, я остановилась бы раньше, если бы вы меня попросили, Пауэл Дефида. Он был очарован непередаваемой прелестью ее улыбки, веселым тоном ее голоса. Затем до него дошло, что она знает его имя. — Конечно! Она знает его имя. — Кто вы? — спросил он одновременно, ликуя и впадая в отчаяние. — Меня зовут Рианон. Я — дочь Дилана и Корнелии, правители справедливого народа этого леса. У нее был мелодичный, чистый и вместе с тем мягкий голос. — Почему вы преследовали меня? — Пауэлл Дефида, мне говорили, что вы возвращались на это место несколько дней подряд. — Я хотел извиниться за нанесенное вам оскорбление. Начал он свою речь, заинтересованный тем, откуда она знает о его возвращении на поляну. — Оскорбление? Каким образом? — Разве вы не хранительница того... Могильного холма, на котором я плясал. Мгновение Рианон удивленно смотрела на него. Потом, не в силах сдержаться, разразилась смехом. Веселый звук, напоминающий журчанье воды по каменистому дну отнюдь, не был обидным для него. «Мой лорд Дефида!» — наконец смогла выговорить она, борясь со смехом. Те поросшие травой холмы были здесь незапамятных времен. Даже мы не знали их настоящего происхождения. В действительности это я должна извиниться перед вами, поскольку, зная о предрассудках вашего народа, решила сыграть с вами шутку, когда увидела вас, пляшущим на холме. Я подумала, что если я появлюсь перед вами, не говоря ни слова и также молча проеду мимо, Вы, ваши охотники, примите это за колдовство, связанное с могильным холмом. Моя сестра, которая была со мной, резко отругала меня за это. — Значит, вы не сердитесь на меня, — сказал облегченно Пауэлл. — Нет, на господин. — И, надеюсь, вы тоже не вопите на меня? — ласково промолвила Рианон. Он покачал головой. — Я не сержусь, принцесса. — Будет только справедливо, однако, если я потребую от вас фант за ваше зарство смело сказал Пауэлл. — Нечестно так жесток шутить. Легкий румянец окрасил бледный щеки Рианон. Она посмотрела прямо на него и сказала у вас. — Есть право, принц. Пауэлл лишился дара речи, глядя. В невероятно прекрасные глаза Рианон. Бесспорно это было колдовство. Никогда прежде не видел он таких фиалковых глаз. Он был счастлив погрузиться в их бесконечную глубину. Как ни странно, но Рианон овладели те же мысли. Пока он смотрел в ее глаза, она любовалась им впервые. Его глаза были такого же замечательного темно-синего цвета, что и море у берегов острова, где правил дед по материнской линии. Для Рианон это были самые прекрасные глаза. Именно в этот миг она поняла, почему искала встречу с ним. Она любила его, правда, В самом деле она даже не знала его, но любила. И была в этом уверена, она любила его и будет любить всегда. Молчание показалось долгим, но, наконец, придя в себя, она ласково подбодрила принца. — Что вы хотите от меня, мой господин Гефида, в качестве фанта? — Вашего общества, — просто ответил он потом, спрыгнув с жеребца, опустил ее тоже на землю. Прикосновение его пальцев, казалось, опалило сквозь тонкую одежду ее чувствительную кожу, она вздрогнула. Его дерзость возбуждала. Такое поведение было свойственно ее народу, который привык к сдержанности. Рианон молча наблюдала, как Пауэлл привязал лошадей к рябине, чтобы не убежали. Наконец. Она кротко сказала, не хотите ли немного погулять? Неподалеку есть прелестный пруд, я могу вам его показать. Так, госпожа, просто ответил он и, взяв ее изящную ручку в свою, позволил ей повести его. Они брели по лесу, солнечные лучи пробивались сквозь деревья, увенчивая макушки их голов золотым светом, и согревая плечи. Сначала беседа не клеилась. Наконец они пришли к пруду. Пауэллу казалось, что здесь нет источника, но, тем не менее, пруд был полон кристально чистой воды, сквозь которую можно было разглядеть песчаное дно и плавающих маленьких рыбешек. Он не мог припомнить, что бывал когда-нибудь в этой части леса, а может и был. Все, казалось, ему не Ома! Пугающая мысль прокралась в его голову. — Мы в моем мире или вашем, госпожа? — спросил он полуиспуганно. Он, как всякий разумный человек, знал, что ворота, разделяющие разные миры, часто незримы. Неужели это волшебное существо сбило его с пути? Значит, Бронуин была права. Мой господин, — спокойно промолвил Рианон. мы живем в едином мире. Все дело в том, чтобы видеть не только глазами, но и сердцем. Часто мы не замечаем, Самые очевидные вещи либо потому, что заняты, либо думаем, что заняты. Или мы не хотим знать, что впереди нас, потому что это может потребовать более сложного объяснения, чем мы готовы допустить. Я считаю это большим грехом. Намного проще принять очевидное.